Глава 25. Группа шла молча. Туман хоть и начал рассеиваться, все еще клубился над землей, оставляя холодное ощущение на коже. Тихие шаги гулко раздавались в пустых выжженных улицах. Места, где еще недавно кипела жизнь, теперь напоминали застывшую картину гибели. Обугленные деревья, разрушенные фасады зданий, покрытые копотью, и островы машин. Все говорило о том, что этот мир уже никогда не будет прежним. Когда впереди показалась развилка, Данила остановился. Его взгляд скользнул по трем дорогам, расходящимся в разные стороны. Казалось, каждая из них манила своих путников, обещая неизвестное, но вряд ли безопасное будущее. Он обернулся к остальным. Их лица, изможденные, с тенью былых страхов, все же светились надеждой. «Здесь мы разделимся», — негромко сказал он, переводя взгляд с одного лица на другое. Его голос звучал спокойно, но в этом спокойствии чувствовалась тяжесть принятого решения. Мила, стоявшая чуть позади, крепче сжала ремень рюкзака. Ее губы едва заметно дрогнули, но она ничего не сказала. Виктор первым шагнул вперед, остановившись рядом с Данилой. Он посмотрел на него, затем на остальных, и тихо, почти бесстрастно сказал, «Вы справитесь. Все справитесь». Его голос звучал уверенно, но без лишних эмоций, словно он пытался передать эту уверенность остальным. Однако в его взгляде читалась усталость, перемешанная с чем-то большим, с верой в тех, кто стоял перед ним. Он коротко кивнул каждому, задержавшись взглядом на Даниле. «В этом кивке было все. Благодарность за пережитое уважение и желание сохранить их в своей памяти такими, какими он видел их сейчас, стоящими на пороге нового пути. Виктор, начал было Данила, но тот жестом остановил его, чуть качнув головой. «Не надо слов», — тихо сказал он. «Они все равно не смогут передать всего». С этими словами он поднял рюкзак на плечо и, не оглядываясь, пошел по правой дороге. Его шаги быстро растворились в тумане, Словно он всегда был частью этого угасающего пейзажа. Олег, стоявший чуть в стороне, молча следил за уходящим другом. Его губы плотно сжались, а руки слегка подрагивали, как у человека, готового сказать что-то важное, но не находящего нужных слов. Когда Виктор исчез из виду, Олег глубоко вдохнул и медленно повернулся к остальным. Он подошел к Даниле, остановился на мгновение, а затем крепко его обнял. Их плечи соприкоснулись, и в этом жесте было больше, чем могли выразить любые слова. «Ты сильный, Данила», — сказал он, наконец, отстраняясь, но продолжая смотреть в глаза друга. «Ты справишься. Я в этом уверен». Тот кивнул, его лицо оставалось серьезным, но в глазах мелькнуло что-то, что говорило об ответной благодарности. Олег повернулся к Миле. Его взгляд обычно сосредоточенный и жесткий, На мгновение стал мягче. Он не сразу заговорил, словно подбирал слова, чтобы выразить все, что хотел. «А ты...» — начал он, но осекся, усмехнувшись. «Ты и без моих слов знаешь, что делать». Мила слегка улыбнулась. Ее глаза чуть заблестели, но она быстро отвела взгляд, чтобы этого никто не заметил. «Спасибо, Олег», — коротко ответила она, но ее голос звучал теплее, чем обычно. Олег еще раз обвел взглядом их лица. Он будто пытался запомнить каждую деталь. Усталость в глазах Данилы, твердую решимость Милы, отголоски горечи и надежды в каждом из них. Эти слова повисли в воздухе, как тихий раскат далекого грома. Олег не стал ждать ответа. Он поднял рюкзак, бросил последний взгляд на друзей и направился по центральной дороге. Его фигура быстро скрылась в клубах тумана, но ощущение его присутствия еще долго не покидало тех, кто остался. Данила и Мила стояли молча, наблюдая, как пустота поглощает дороги и силуэты тех, кто только что был рядом. Остались только шаги, эхом раздающиеся где-то в глубине серого Марио. Мила на мгновение задержала взгляд на той дороге, куда ушел Олег, затем кивнула самой себе и повернулась к Даниле. «Пойдем». Они двинулись по оставшейся тропе, оставляя за спиной развилку, где их пути разошлись. Данила и Мила шли по выжженным улицам, где каждый шаг отдавался глухим эхом, будто мир замер, слушая их. Туман, висевший над городом плотным покрывалом, постепенно редел, обнажая картины разрушений. Углы обугленных зданий, разбитые витрины. Заросшие трещины на асфальте – все это теперь стало неотъемлемой частью нового странного пейзажа, который город принял как свое настоящее. Мила остановилась у стены, где некогда висела яркая реклама. Лишь обрывки рваного полотна остались от обещаний прошлого, где улыбавшиеся люди призывали к счастливой жизни. Она подняла взгляд, наблюдая за тонкой струйкой дыма, поднимавшейся над одним из домов. Этот дым был не от разрушений, а от костра, разожженного на площади. На горизонте мелькнули фигуры. Двое мужчин осторожно поднимали обломки кирпича, складывая их в аккуратные штабели. Чуть в стороне кто-то тащил старый деревянный стул из тех, что еще можно было использовать. «Они начинают заново», — тихо произнесла Мила, продолжая смотреть на людей. Данила остановился рядом, его взгляд тоже задержался на этих людях. Он долго молчал, словно стараясь найти правильные слова. «И мы начнем», — наконец сказал он. Его голос звучал спокойно, но уверенно. «Это не конец». Мила не ответила. Она сделала несколько шагов вперед, обходя обугленную раму автомобиля, и вновь замерла. Ее пальцы чуть сжались на ремне рюкзака, а плечи дрогнули, как от внезапного холода. «Они шли дальше». Город оживал медленно, словно не решался до конца принять то, что пережил. Вдоль тротуаров, заваленных мусором, иногда попадались остатки баррикад, построенных, чтобы защищаться, но теперь ставших бесполезными. Ветер шевелил обрывки ткани, цеплявшиеся за проволочные заборы, заставляя их напоминать призраков прошлого. На очередном перекрестке Данила указал вперед. За поворотом виднелся мост, когда-то соединявший две части района. Теперь одна из его опор была разбита, и посередине зияла огромная дыра, пробитая чем-то чудовищным. Металлические балки, изогнутые в причудливых формах, торчали наружу, как сломанные кости. Это место выглядело особенно мрачно. Символ рухнувших связей. «Пойдем туда», — коротко сказал Данила. Мила молча кивнула. Когда они подошли ближе, стало видно, как мост нависает над сухим руслом реки, где среди камней лежали покореженные обломки. Струйки воды слабо пробивались сквозь грязь, напоминая о том, что жизнь все равно найдет путь даже в разрушении. Мила остановилась у самого края, глядя на этот хаос. Ее волосы слегка шевелились от ветра, лицо было сосредоточенным. Взгляд блуждал между металлическими опорами, трещинами в асфальте и далекими домами на другой стороне. «Мне кажется...» «Я не смогу», — вдруг произнесла она. Ее голос был тихим, но твердым. «Я не знаю, как вернуться к той жизни, которая была раньше, даже если бы она еще существовала». Данила стоял чуть позади, прислонившись к металлической конструкции. Он смотрел на нее, не перебивая. «Я думала, что все, что мне нужно, — это просто выжить», — продолжила Мила, не отводя взгляда от реки внизу что, когда все закончится, я смогу просто взять и вернуться. Но теперь я понимаю, что мне нужно что-то большее». Она замолчала, словно собираясь с мыслями. Затем обернулась к Даниле. «А ты знаешь, чего хочешь?» — спросила она. Он не сразу ответил. Его взгляд оставался спокойным, но в глазах мелькнула глубина, словно он действительно размышлял над этим вопросом. «Хочу, чтобы ты переехала ко мне и осталась со мной навсегда», — сказал он наконец. Мила вздрогнула, но ничего не ответила, только продолжала смотреть на него. Ее лицо, напряженное и уставшее, стало мягче. «Осталась?» — переспросила она, и в ее голосе появилась легкая нотка недоверия. «Да», — коротко ответил Данила. Он сделал шаг вперед, оказываясь рядом с ней. Мы оба прошли через это. Вместе. И я не хочу, чтобы это изменилось. Она опустила взгляд. Ее пальцы нервно перебирали ремень рюкзака. «Ты ведь даже не знаешь, что я за человек?» Слабо усмехнулась она. «Знаю достаточно», — спокойно ответил он. В его словах не было пафоса, только уверенность. Он смотрел на нее, ожидая ответа, но не торопил. Мила снова взглянула на него глаза у нее заблестели, будто она сдерживала слезы. Ее плечи чуть дрогнули, а затем она коротко кивнула. Хорошо, тихо сказала она, но в этих словах звучала твердость. Данила слегка улыбнулся не широко не демонстративно, но эта улыбка говорила больше, чем могли бы любые слова. Они снова замолчали. Мила еще раз оглянулась на разрушенный мост, а затем сделала шаг ближе к нему, оставляя этот символ за спиной. «Теперь это наш новый путь», — сказала она почти шепотом. Данила кивнул, и они двинулись дальше, оставляя за спиной мост с его зияющими ранами. Впереди, сквозь туман, проглядывали контуры домов, а воздух становился чуть чище. Это была дорога к чему-то новому. Они вдвоем шли по улице, где выжженные дома, трещины на фасадах и обгоревшие деревья создавали зловещую тишину, но вместе с тем жизнь начинала робко заявлять о себе. Туман, который еще недавно казался вечным, теперь редел, открывая серые, но уже не мертвые улицы. Из окон нескольких домов поднимались тонкие струйки дыма, а у подъезда одного из зданий кто-то развел костер. Люди, казалось, начали возвращаться. Видишь,. Мила указала рукой на группу мужчин, которые вдвоем волокли обломки перекрытий. «Они строят что-то? Или, скорее, восстанавливают?» «Да», — коротко ответил Данила, останавливаясь, чтобы оглядеть открывшийся перед ними пейзаж. «Еще недавно тут не было ничего, кроме пустоты. А теперь они есть». Мила обернулась к нему, пристально глядя в лицо. «Ты уверен, что это правильно?» — спросила она тихо, — что мы можем снова что-то построить. Неужели все, что мы пережили, просто закончится, и мы снова будем жить, как раньше? — Нет, — ответил Данила спокойно, глядя вперед. — Жить, как раньше, мы не будем. Но жить мы точно будем. Они молча двинулись дальше. В голове у Милы все еще крутились его слова, но она не могла найти в них ответа на свои сомнения. Память о разрушении была слишком свежа. Когда они дошли до своего дома, прошло уже порядочно времени. Старый подъезд с облупившейся краской и треснувшими стенами выглядел знакомо, но больше всего поразил свет в одном из окон. Их окна. Данила замер, словно увиденное оказалось для него сюрреалистичным. «Даня!» Голос, звонкий и полный радости разорвал тишину. На ступенях появилась Анюта. Ее лицо, растрепанные светлые волосы, блестящие глаза, все было таким, каким он запомнил, но в ее облике теперь ощущалась взрослая серьезность. Она подбежала, почти налетев на брата, и уткнулась ему в плечо, крепко обнимая. «Ты здесь! Ты живой!» Ее голос задрожал, и Данила почувствовал, как она с трудом сдерживает слезы. Он молча обнял сестру, проводя рукой по ее волосам. «Анюта!» Его голос сорвался, но он продолжил. «Все хорошо! Мы вместе!» Из подъезда, поправляя платок, вышла мать. Ее глаза усталые, но такие знакомые тут же наполнились слезами. Она остановилась на пороге, будто боясь сделать лишний шаг. «Даня! Сынок!» прошептала она, словно проверяя, что это не иллюзия. Он шагнул к ней и обнял, чувствуя, как ее плечи вздрагивают. «Мама, я здесь!» — сказал он тихо, глядя ей в глаза. Мила, стоявшая в стороне, наблюдала за этой сценой. Ее лицо всегда сдержанное, сейчас казалось тронутым. Она не хотела вмешиваться, но Анюта быстро заметила ее. «Ты из Дании спросила девочка, подходя ближе. Мила кивнула. «Значит, ты тоже теперь с нами?» уточнила Анюта, ее голос звучал с надеждой. «Да», — ответила Мила, слегка улыбнувшись. Анюта неожиданно обняла ее, крепко прижавшись. «Спасибо, что ты с ним», — прошептала она. В доме, который еще недавно был пуст, снова закипела жизнь. Мила, с которой мать Данила быстро нашла общий язык, начала обустраивать пространство. Они вместе чистили окна, вешали старые, но чистые занавески, Искали на кухне уцелевшую посуду. Запах пирогов, которые они вместе поставили в духовку, наполнил дом теплом. Данила тем временем наводил порядок в подъезде. Сносил старую мебель, оставшуюся от соседей, поднимал мешки с уцелевшими вещами. Ему казалось, что каждый гвоздь, вбитый в стену, приближал их к тому, чтобы назвать это место домом снова. «Ты бы видел, как он сейчас помогал соседу с пятого этажа?» с улыбкой рассказывала мать за ужином. Он таскал бревно, как будто это легкая доска. Это он только делает вид, что силен, шутливо поддела его мило. на что Данила, усмехнувшись, только покачал головой. Эти вечера за общим столом стали для них привычными. Они обсуждали, как кто провел день, делились планами на завтра. Даже простая миска супа или кусок хлеба казались чем-то невероятным, потому что теперь в этих вещах была жизнь. Весна принесла в город перемены. Свадьба Данила и Милы стала для их семьи событием, на которое они решились не сразу. Но все понимали, это было нужно. Мила стояла перед зеркалом в белом платье, которое когда-то принадлежало матери Данилы. Она выглядела так, словно именно для нее это платье и было сшито. «Ты красивая», — сказал Данила, глядя на нее перед выходом из квартиры. «Ты тоже ничего» ответила она, слегка улыбнувшись. Церемония была простой, но трогательной. Соседи помогли украсить двор, собрали немного еды и устроили импровизированный стол. Анюта, сияя от счастья, помогала подавать угощение, а мать Данила произнесла слова благодарности за то, что семья снова вместе. Когда наступил момент, чтобы сказать свои клятвы, Мила посмотрела на Данилу с непривычной мягкостью. «Я не знаю, что будет дальше», — сказала она. — Но знаю, что хочу идти этим путем с тобой. Данила ответил просто. — Мы справимся. Их тихий и искренний поцелуй вызвал аплодисменты, которые раздавались под вечерним небом. Город, возможно, еще долго будет восстанавливаться, но в этот момент для них он был полон жизни. Уставший и измученный вечерний город будто остановился, чтобы вдохнуть. Солнце опускалось за горизонт, бросала мягкие лучи, окрашивая темные стены домов в розовые и золотые оттенки. Улицы, недавно мертвые и пустые, теперь казались живыми, но все еще хрупкими, словно только начинающими вспоминать, как это быть местом для жизни. Олег и Татьяна шли по аллее, где некогда была тень от густых деревьев, а теперь ветер едва шевелил их оголенные ветви. Олег время от времени бросал на нее взгляд, быстрый, но полный чего-то, что трудно было выразить словами. Татьяна, как всегда, держалась ровно, ее шаг был размеренным, а взгляд устремлен вдаль. Но в этом взгляде чувствовалась напряженная сосредоточенность, будто ее мысли тянулись куда-то далеко. Он хотел что-то сказать, но слова застревали. Пальцы неловко теребили ремешок на запястье, а дыхание сбивалось, как у человека, стоявшего перед чем-то важным. «Таня!» Начал он, наконец, остановившись под сенью старого фонаря, который слабо мигал в наступающих сумерках. Его голос был тихим, но напряжение в нем ощущалось, как натянутая струна. Она тоже остановилась, удивленно посмотрев на него. — Да, Олег. Он вздохнул, запустив руку в волосы и коротко усмехнулся. — Я, наверное, выгляжу сейчас глупо, но это важно. Татьяна чуть приподняла бровь но не перебивала. «Таня, ты знаешь, я не мастер слов», — продолжил он, его голос стал чуть ниже. «Но я должен сказать это. Ты всегда была той, кто держал меня на плаву. Когда казалось, что все рухнет, твоя сила и мудрость — это то, что помогло мне». Она чуть опустила голову, но ее губы дрогнули, словно она пыталась удержать улыбку. «Ты всегда была примером», — продолжал Олег, и его голос теперь звучал увереннее. «Как бороться? Как не сдаваться? Я многому научился у тебя, Таня. И я не хочу терять тебя. Никогда». Он сделал шаг ближе, доставая из кармана крошечную бархатную коробочку. Его руки дрожали, но взгляд оставался твердым. «Ты выйдешь за меня?» Татьяна, которая всегда казалась непоколебимой, замерла. Ее лицо на мгновение потеряло привычную строгость. В уголках глаз появились слезы, но она быстро смахнула их, будто не хотела показывать слабость. Ты серьезно? шепотом спросила она, глядя прямо в его глаза. Как никогда! ответил он, улыбнувшись едва заметной искренней улыбкой. Она снова посмотрела на него, будто пытаясь найти в его лице что-то, чего раньше не замечала. И то, что она увидела, заставила ее улыбнуться. «Да, Олег», — произнесла она тихо, почти шепотом, но в ее голосе звучала решимость. «Я согласна». Он не сдержал улыбки, поднимаясь и бережно обнимая ее. «Ты не представляешь, как я счастлив, Таня!» — сказал он дрожащим от радости голосом. Она коротко засмеялась, впервые позволяя себе проявить эмоции. «Представляю», — ответила она, смотря ему в глаза. И знаешь что? Я тоже счастлива. Свадьба состоялась через несколько недель в восстановленном ЗАГСе. Скромное здание, украшенное белыми лентами и свежими цветами, встретило гостей мягким светом и легким ароматом сирени. Все было просто, но трогательно. Татьяна выбрала светло-серое платье, подчеркивающее ее сдержанную элегантность. Волосы она убрала в аккуратный пучок, а легкий румянец на щеках придавал ей необычную для нее мягкость. Она стояла у окна, наблюдая, как во дворе собираются гости. Данила и Мила, бывшие одногруппники, преподаватели, которые тоже смогли вернуться к жизни. В соседней комнате Олег нервно поправлял воротник рубашки, стоя перед зеркалом. Данила, подойдя, похлопал его по плечу. — Ты как? — спросил он с улыбкой. — Да как будто сейчас экзамен сдавать. — честно признался Олег. — Только этот экзамен важнее всех. Данила усмехнулся. — Ты справишься. Главное, помни, что она сказала «да». Это уже победа. Когда они вошли в зал, легкие аплодисменты наполнили пространство. Олег и Татьяна встретились взглядами, и в этом коротком моменте не осталось ничего, кроме их внутреннего мира. Церемония была простой. Когда подошло время речи, Татьяна взяла микрофон, но вместо долгих слов сказала только Несколько слов. Олег, спасибо тебе за то, что ты верил в меня, даже тогда, когда я сама сомневалась. Ты напомнил мне, что жизнь продолжается, пока мы вместе. Она замолчала, посмотрела на него, а затем добавила. И теперь я знаю, что вместе мы справимся с чем угодно. Ее голос дрогнул, но в зале раздались аплодисменты, тихие, но искренние. Каждый понимал. Перед ними была не просто пара, а два человека, которые нашли друг в друге что-то, чего не могли найти в мире до этого. Когда они вышли из ЗАГСа, взявшись за руки, вечерний свет вновь окутал их. Олег остановился на мгновение, глядя на Татьяну. — Знаешь, — тихо сказал он, — я думал, что этот день никогда не наступит. Она улыбнулась, коснувшись его руки. Город за спиной, полный шрамов прошлого, больше не казался мрачным. Все вокруг дышало началом новой жизни. Вечерний бар, хотя и сохранил свою атмосферу, казался чем-то почти забытым. Полумрак, мягкий свет ламп и стойкий аромат древесного дыма смешивались с запахом виски и старого дерева. Людей было мало, а те, что были, сидели тихо, как будто сам город еще боялся шуметь. Данила и Олег устроились за столиком у окна, за которым едва угадывались очертания улицы, где еще недавно бродили черви. — Ты действительно хочешь вернуться в институт? — спросил Данила, наклонившись ближе к другу. В его голосе было удивление, смешанное с осторожным сомнением. Олег сделал глоток виски, не торопясь с ответом. Его пальцы нервно постукивали по деревянной поверхности стола. — Да, хочу. — наконец сказал он, поднимая взгляд. — Не просто хочу. Мне это нужно. Данила усмехнулся, слегка качнув головой. «Нужно? А почему именно сейчас? Мы ведь только начали отходить от всего этого хаоса, черви, эвакуации. Теперь учеба? Не слишком ли быстро?» Олег снова взял стакан, но вместо того, чтобы сделать еще один глоток, просто посмотрел на темную поверхность напитка. «Потому что именно сейчас, — твердо ответил он, — Даня, мы выжили. Мы прошли через все это и остались людьми. «Разве это не повод вернуться к тому, что мы оставили?» «Люди-то еще не совсем вернулись», — заметил Данила, оглядев почти пустой зал бара. «Не знаю, Олег. Часть меня думает, что все это слишком рано». Олег посмотрел на него, его глаза слегка прищурились. «Рано? А если не сейчас, то когда?» — спросил он. «Да, город еще не ожил». «Да, черви могли вернуться, и никто не знает, что нас ждет дальше. Но именно поэтому надо попробовать. Если мы не сделаем это, кто тогда сделает?» Данила кивнул, задумчиво рассматривая свой стакан. «Звучит красиво», — тихо произнес он. «Но ты ведь понимаешь, что вернуться будет нелегко?» «Понимаю», — коротко ответил Олег. «Но не для того ли мы все это пережили?» чтобы научиться идти дальше. Данила не смог сдержать легкой улыбки. Его друг, как всегда, был прав. Подняв стакан, он слегка качнул его в воздухе. Тогда за это, чтобы вернуться. Они чокнулись, и Олег впервые за вечер улыбнулся по-настоящему. Когда они вернулись в институт, коридоры встретили их привычным запахом. Пыль, старой книги, тонкий запах затхлости, смешанный с ароматом свежей краски. Здесь шли ремонтные работы. Следы разрушений все еще были видны, но стены уже покрывали новые слои штукатурки, а окна вставляли заново. «Смотри-ка», — сказал Данила, остановившись у лестницы. «Они и правда пытаются все восстановить». Олег кивнул, оглядываясь по сторонам. «Еще как пытаются. Люди вернулись сюда не просто так. Они хотят доказать, что город и институт все еще живы». Когда они вошли в аудиторию, Их появление вызвало легкий шум. Некогда заполненные ряды теперь были лишь наполовину заняты. Те, кто все таки решился вернуться, встретили их взглядами. Кто-то с удивлением, кто-то с насторожностью. «Олег? Данила?» Голос преподавателя прозвучал как эхо, прерывающее напряженное молчание. Олег сделал шаг вперед и кивнул. Его лицо оставалось спокойным, но в голосе слышалась твердость. «Мы решили вернуться!» — сказал он. — Хотим закончить то, что начали. Преподаватель долго смотрел на них, затем улыбнулся. — Что ж, добро пожаловать обратно. Надеюсь, вы готовы наверстать упущенное? Олег усмехнулся и прошел к свободному месту в центре аудитории. Данила сел рядом, а за их спинами послышались тихие перешептывания. — Это те, кто был здесь, когда началось? — спросил кто-то. — Да, они вернулись. «Говорят, прошли через ад», — ответил другой голос. После возвращения Татьяны Павловны в институт, ее лекции зазвучали по-новому. Ее голос, всегда уверенный и четкий, теперь обретал особую глубину, как будто каждое слово было пропитано личным опытом. Она могла остановиться на одном предложении в тексте, произнести его медленно и заставить студентов задуматься. «Тургенев», — говорила она, подняв глаза от книги, — писал о людях, — которые не могли решиться на действие. Он называл это вечным русским вопросом. Кто виноват и что делать? Но сейчас вы понимаете, что таких вопросов не осталось. Нам пришлось выбирать, и это главное. Студенты слушали ее с уважением, которое доходило до легкого благоговения. Татьяна Павловна умела соединять высокую литературу с тем, что каждый из них пережил, и это делало ее лекции по-настоящему значимыми. Олег сидел в первом ряду, склонив голову над конспектом. Его мощная фигура занимала почти два места, а тетрадь в руках казалась слишком маленькой для его рук. Но он аккуратно записывал каждую мысль, не упуская ни слова. — Олег! — вдруг обратилась к нему Татьяна Павловна, чуть приподняв бровь. — Как вы думаете, почему Базаров вызывает у нас такие противоречивые чувства? Он поднял голову чуть нахмурившись, как будто не сразу понял, что это вопрос к нему. «Потому что он... он отрицает все», — ответил Олег после короткой паузы. «Он сильный, но его сила в отрицании. А это не может сделать его счастливым». Татьяна Павловна кивнула, но в ее взгляде мелькнула легкая строгость. «Хорошо, но вы могли бы выразить эту мысль яснее. Разве не для этого мы изучаем литературу? Кто-то из студентов тихо засмеялся, а Олег, усмехнувшись, сделал пометки в тетради. «Понял», — бросил он. «Уверена, что нет», — сдержанно ответила она. «Поэтому на следующей неделе жду от вас развернутое эссе». Занятие продолжилось, но смех и улыбки студентов время от времени возвращались к этому моменту. Все знали, что Татьяна Павловна требовала от Олега больше, чем от других, и это было предметом постоянных шуток в коридорах. «Это любовь такая строгая», — шептал кто-то. «Смотри, как у него конспект исписан», — шутил другой. «А у нас бы она так не спрашивала». После лекции, когда аудитория опустела, Олег, как всегда, задержался. Он ждал у двери, наблюдая, как Татьяна Павловна собирает свои книги и тщательно складывает их в сумку. «Татьяна!» — негромко позвал он. Она подняла голову, и ее взгляд стал чуть мягче. «Да, Олег?» Он сделал шаг к ней, сложив руки на груди и слегка улыбнувшись. «Скажи, почему ты такая строгая со мной?» — спросил он, глядя в нее с легким вызовом. «Потому что могу себе это позволить», — отозвалась она, слегка усмехнувшись. «Серьезно?» Он не отставал. «Ты требуешь меня больше, чем с кого-либо. Я и так пишу в сети эссе, читаю больше, чем в жизни читал, а ты все недовольна». Она бросила на него пристальный взгляд в котором смешалась строгость и теплая ирония. «Потому что я хочу, чтобы у меня был образованный муж», сказала она, и хотя ее голос прозвучал уверенно, в глазах мелькнула улыбка. Олег усмехнулся, но через мгновение сделал шаг ближе, протянув руку к ее талии. «Татьяна», — начал он, понизив голос, «это ведь можно было сказать как-то мягче». Он потянул ее ближе, но Татьяна Павловна быстро отстранилась, едва заметно покраснев. Ее взгляд метнулся по сторонам, чтобы убедиться, что аудитория пуста. — Олежа, ты с ума сошел? — шепотом произнесла она, но в ее голосе слышались скорее смущение и легкая насмешка, чем настоящий упрек. Он улыбнулся еще шире, глядя, как она быстро поправляет сумку на плече, чтобы занять руки. — Дома будет тебе все! — тихо добавила она, чуть качнув головой. Он остался стоять на месте, наблюдая, как она быстро уходит по коридору. Ее прямую спину, уверенные шаги и тонкий намек на улыбку невозможно было не заметить. Когда она скрылась за углом, Олег чуть покачал головой, но его улыбка не исчезала. Ему казалось, что в этот момент он понял ее лучше, чем когда-либо раньше. И ведь никто в институте, в этом тихом, постепенно оживающем городе, даже не догадывался, что эти двое друзей, их жены, а также их товарищи, когда-то спасли мир от кошмара вторжения червей и их хозяев, беспощадных инопланетных существ. Их подвиг остался в тени, растворившись в простой будничной жизни. Они молчали не потому, что им было все равно, а потому что не нуждались в признании. Мир, который они отстояли должен был стать их благодарностью. Через год после событий, перевернувших их жизни, Олег и Татьяна Павловна пришли в гости к Даниле и Миле. Теплый свет старой лампы освещал кухню, где все четверо уютно разместились за круглым столом. В воздухе витали ароматы свежеиспеченного пирога, липкий запах кофе и мягкий аромат цветочного чая, который готовила Мила. На диване рядом с Анютой устроилась мама Данилы. Она что-то негромко рассказывала младшей дочери, а та, смеясь, то и дело кидала взгляды на взрослых. Это был редкий момент, которым хотелось насладиться. «Знаешь», — начал Олег, откинувшись на стуле и поставив чашку с чаем на стол, «я иногда думаю, что нас больше никто не вспомнит. Все, что мы сделали, оно исчезнет». Данила, разрезая пирог, усмехнулся. «А ты хотел, чтобы мы стали героями?» — спросил он, искоса глядя на друга. — Чтобы нас показывали по телевизору? — Не хотел, — честно ответил Олег, чуть покачав головой. — Но иногда кажется, будто это было все зря. — Глупости! — вмешалась Татьяна Павловна. Она отложила чашку, выпрямилась и посмотрела на него, как на студента, не выучившего материал. — Мир, в котором мы сейчас живем, — это и есть результат. — Разве тебе мало? Олег опустил взгляд. Пожалуй, ты права, тихо сказал он, затем взглянул на нее с легкой улыбкой. Как всегда. Мила, сидевшая напротив, улыбнулась и тихо вздохнула. Мы все об этом думаем, призналась она. Я вот иногда смотрю на эту квартиру, на улице за окном, и не верю, что все это еще существует. Потому что могло не существовать, добавил Данила, отрезая очередной кусок пирога. Но знаешь. Мне кажется, так даже лучше. Пусть никто не знает. Главное, что мы знаем. Татьяна Павловна кивнула, но в ее взгляде мелькнула тень грусти. Но иногда мне кажется, что мы могли сделать больше, тихо сказала она, смотря в чашку. Что-то упустили. Олег чуть коснулся ее руки. — Ты это каждый раз говоришь, — мягко заметил он. — И каждый раз ошибаешься. Таня, мы сделали все, что могли. «Мы не супергерои, чтобы спасать все и всех, но мы спасли тех, кого могли». Мила посмотрела на Олега, затем перевела взгляд на Татьяну. «Мы боролись не за то, чтобы нас помнили», — тихо сказала она. «Мы боролись, чтобы они могли забыть, чтобы этот мир мог снова жить своей жизнью». Данила кивнул, соглашаясь. «Да, и знаешь что? Я рад, что никто не знает». Мама Данила, до этого умолчавшая, подняла голову. «А вот я думаю, что самое главное — это не то, что было, а то, что будет», сказала она, посмотрев на сына. «Главное, чтобы вы были счастливы». Все на мгновение замолчали. Мила вздохнула и улыбнулась. «Ну что ж, за это можно выпить», сказала она, поднимая чашку чая. «За счастье!» — кивнул Олег, поднимая свою. Татьяна Павловна усмехнулась. И тоже подняла чашку. «Только давайте, пожалуйста, обойдемся без громких речей», — сказала она. Данила, засмеявшись, поднял чашку последним. «За нас!» — просто сказал он. И они выпили. Тихо, без лишних слов, с пониманием того, что сделали все, что могли. Мир, который они спасли, теперь принадлежал другим. И это была их главная награда.